Николай Гумилёв. «Русь бредит Богом». Чекисты, расстреливавшие Гумилёва, рассказывали, как потрясло их его самообладание, и чего он с контрой связался. Шёл бы к нам, нам такие нужны. Среди великих поэтов Серебряного века, измученных сомнениями, подорванных компромиссами и обессиленных предчувствиями. Гумилев — уникальный пример, когда человек не просто абсолютно предан идеалу, но практически, невзирая ни на какие обстоятельства, готов соответствовать ему, включая и режим, которому однажды присягнул. Крещенный в православии, он и среди скептических интеллигентов — и среди крутых большевиков продолжает при виде каждой церкви осенять себя знаменем, хотя по ядовитой характеристике Ходосевича не подозревает, что такое религия. Присягнувший царю, он остается монархистом, и не скрывает этого ни от простодушных пролеткультовцев, ни от змеи хитрых чекистских следователей, Он даже в подсоветской печати ухитряется помянуть моего государя, хотя никаких добрых чувств не питает ни к Николаю II, не ни вообще к Романовым, скорее уж к мифологизированным Рюриковичам, а более всего к императрице, которая была шефом его полка, а в 1914 году вручала ему Георгиевский крест. Так что тут еще и верность прекрасной даме. Но... В отличие от Блока, это не просто литература, а личный долг, подкрепляемый жизнью. Гумилев всю жизнь, то 13-летний мальчик, играющий в индейцев, то 16-летний гимназист, играющий в рыцаря, он уязвим в этой своей наивности. Биографы, прикованный к его любовному и творческому поединку с Анной Ахматовой ставят диагноз «она умнее его, ибо не смешивает личной жизни с поэтическим бредом». Он смешивает. Ему мало огненного взгляда блуждающей пантеры. В стихах он должен привести чучело этой пантеры в Петербург, а для этого поехать в Африку и лично убить ее на охоте. В 1914 году он не просто пишет о пулях, он идет стрелять и стоит на бруствере под пулями. Он гордится званием прапорщика больше, чем званием писателя. Он не описывает реальность, он в ней живет, ее строит, включается в нее безоговорочно. Что же это за реальность? Его учитель Иннокентий Анинский ставит такую оценку — Маскарадный экзотизм Осян, летучий голландец, Помпей у пиратов, Мореплаватель Павзани из берегов далеких Нила, Школьная античная когорта, Цезарь, Август, Ганнибал, Воин Агамемнона, Мадонны Киприды, Гонзальво и Кук, Лаперус и Дегамо, Ганон Карфагенинин, князь Сенегальский, Синдбат мореход и Летучий Улисс. И рядом с титанами Маркиз Карабас, прямо из сказочки Шарля Перо, валентины Маргарита, не столько из Гетты, сколько из оперы Гуно, а также Синяя Борода, то есть маршал средневековой Франции Жиль де Рец из книги Боссара, только что купленной в Париже. Все это можно было бы уложить в круг чтения мечтательного гимназиста из царско-сельской гимназии, то есть из-под крыла Иннокентия Анинского, улетевшего прямо на Монмартр. Но экзотический горизонт сохраняется у Гумилевой в зрелости. Великолепная Басра, таинственный Зензибар, Тразименское озеро. Плач о Ливанте, плач о Биндии, плач о Персии, плач о Черной Африке, а Венере, ах, на Венере! Где Россия? Нету! В четко очерченном голографически рельефном театре видений поражает внешняя скудость русской темы. И это при том, что тот же Анинский чутко улавливает за маскарадом стихийно русское искание муки. И Георгий Адамович свидетельствует, о России он думал постоянно. В стихии ее нет. Это отсутствие, быстро замеченное современниками, заставляет их приписать Гумилёва скорее к французской, чем к славянской почве, что, впрочем, для 1900-х и 1910-х годов отнюдь не звучит разоблачением, а, напротив, как бы и комплиментом, знаком признания европейского уровня стиха. Однако наиболее проницательные догадываются, что у Гумилёва нет не только России России, но также нет и античности. Так что же все-таки есть? Попробуем нащупать чисто эмоционально. Вот пейзаж из книжки 1910 года. Край мой печален, затерян в болотной глуши. Нету прекраснее края для скорбной души. Вон порыжевшие кочки и мокрый овраг, Я для него отвлекаюсь от призрачных благ. Что я, влюблен или просто смертельно устал? Так хорошо, что мой взор наконец отблистал. Тихо смотрю, как степная колышца зыбь, Тихо внимаю, как плачет болотная выбь. Русь не названа, но по мелодии это, конечно, не поддельная Русь. Пейзаж довольно редкий у Гумилева, но тем более интересный с точки зрения ауры. Это аура усталость на грани смертельной, это покорность Вынесенное в заголовок стихотворение — это траурно-черное каймление, это глушь, грусть, отречение от благ, это мир, последовательно противостоящий всему, что Гумилев признает и проповедует. Мир-антипод. В излюбленном его мире царит солнце ослепительное, все от первого опубликованного стиха 1902 год. тифлисский листок. Дикая гордость перед отцом, готовящимся уже учинить экзекуцию над шестнадцатилетним гулякой за пропуск гимназических занятий. Только ради прорыва в печати экзекуция отменена. Стихи бренчат подражанием то ли Нацуну, то ли Аполлону Майкову, но там уже свет беспощадный, свет слепой. Свет, который огненным столпом проходит через тексты Гумилёва до пистолетной вспышки последнего мгновения. Ясное солнце, загоревшееся, наверное, от рассыпанных искр Бальмонта, у Гумилёва прожигает мир насквозь. Костёр, пожар, запёкшиеся губы, рубины и жаркая кровь. Кровь, кровь центральный формообразующий колер золото золото сверкающее играющее испепеляющее золото которое сыпется с сотрясаемой плотью мироздания бликует дробится играет отсветами мир живет этими отсветами он мир чаще всего розовый или точнее розоватый то есть стянущийся к солнцу и как бы недотягивающийся Серебро не дотягивает фатально. Серебро — это отрицание и обкрадывание золота. Своей бытийной основы серебро не имеет оно или рукотворно. Серебряный рог, серебряный шлем, серебряный гонг или просто слабо отражает золото. И солнце плыло надо мной, и небо стало в серебре. Или снижает его луна, волчье солнце. Серебро вторично, оно не золото, не до золота и даже противо золота. Оно куда больше антизолота, чем чернота. Чернь для Гумилёва просто оторочка света, кайма, рама для золота, подложка под него. Золото на черни... И чернь золоту не мешает, точно так же, как закованному в сверкающие железо герою не мешает чернь площадная которая бессмысленно смеется. Быть посмеянием черни не более хлопотно, чем быть объектом злости монахов, ненависти дворян или свисты профанов, обвиняющих гения в шарлатанстве. Герой Гумилева, одетый в броню своих святынь, прикрытый щитом своего холодного горя, надменно переступает через все это. Идет мимо, как слон или гипопотам идет мимо стреляющих сипаев в яванских джунглях. В яванских джунглях, но не в российских же очастях, то есть болотах. Серебристая мгла, ровный мглистый сумрак, плывущие тень белые ночи — все это с героем несовместимо. Это раздражает его, тревожит, мучает смутными предчувствиями. Белый цвет — цвет траура. Белый свет — вялая тень света золотого, полнокровного. Серый полумрак ужасен, тяжел туман, бесконечен дождь, невыносим ветер. Пейзажные штрихи даны в разброс и как бы вытеснены жаром солнца. Ветер с юга давлеет над ветром с севера, и все-таки разрозненные штрихи соединятся в промозглый антимир, где все одно к одному. Льдины трутся друг о друга со зминым шелестом. Небо вогнутое, черное, пустое, с огоньками звезд висит над водами, похожие Так вот и вся она природа, Которой дух не признает. Вот лук, где сладкий запах меда Смешался с запахом болот, Да ветра дикая заплачка, Как отдаленный вой волков, Да над сосной курчавой Скачка каких-то пегих облаков. Тут не то даже важно, что все промозгло, просквожено и пронизано холодом, а то, что перемешано, смазано, отражено одно в другом. Там травы славятся узорами, и реки словно зеркала, но рощи полные мандрагорами, цветами ужаса и зла. Зеркала! Эта пейзажная система не просто последовательно и слаженно. Она имеет под прицелом твердо найденного литературного адресата. Если еще непонятно какого, то вот прямое целеуказание. В одной из статей Гумилев говорит о русской поэтической традиции, которая ему чужда. Традиция ведет прямо к Александру Блоку, и вот определение. Это озеро, отражающее в себе небо. Главное, что раздражает в Блоке, взаимосвязанность мира, взаимосцепление, нерасчленимость всего и вся, добра и зла, тьмы и света, насилия и жертвы, хаоса и строя. На поверхности литературной борьбы это неприятие обрисовывается как бунт конкретной четкости против общей расплывчатости. Некто, некогда, негде, о ничем. А надо давать ясные имена вещам, подобно Адаму. Термин «адамизм», выдвинутый Гумилевым в противовес символизму, не приклеился приклеился придуманный про запас городецким акмеизм, но сверхзадача та же умная ахматова не желашая подменять реальность поэтическим бредом, много лет спустя с улыбкой обнажила сверхзадачу да просто расчищали место это справедливо для городецкого однако на уровне блока и гумилева и самой ахматовой мандельштама Место к журнальной площадке не сводится. Это место в мироздании. Блок и Гумилёв работают на одном образном поле, но строят принципиально разные миры. Блок сопрягает, Гумилёв расщепляет. Блок видит целые, а Гумилёв не видит. Блок переполнен, Гумилёв воспалён, опустошён, выжжен. Для блока стихи Гумилёва что? что-то имеющее лишь два измерения, что-то выдуманное, а то и пустоватое. Для Гумилёвой стихи Блока царственное безумие, влитое в полнозвучный стих. Безумие — главное определение гумилёвского антимира, главное зло — роковая порча для четкого, взнузданного, горько-трезвого, жертвенного и мужественного разума. Созидающий башню сорвется, Будет страшен стремительный лед, И на дне мирового колодца Он безумие свое проклянет. Гениальные строки, воскрешенные Солженицыным в августе 1914-го. Это не магия формы, это бытийная акция, Абсолютно верная внутреннему посылу переполненность эмоциональная избыточность тех поэтов серебряного века которые возлагают на мир свое отчаяние возникает как бы в компенсацию в глубине этой души они безгранично верят в неотменимую реальность своего мира будь то мир избы или мир коммуны европеизм или славянство индивид или общественность мир схвачен невидимым Серебряным поясом он не нуждается в дополнительных внешних обручах, Либо поддается им радостно, как у Маяковского, ломая себя. Но тот, кого изначально томит каких-то острых линий бесконечность Кому чудится только кубы, ромбы да углы, Кто вперяется в окрестный мрак, ища давно знакомые видения, Не потому ли и бредит? Формой, что не видит содержательной воплощенности мира, а не видит именно потому, что ждет от мира слишком идеальной полноты, слишком знакомой, хочет строить на каменях а кругом песок, сыплющееся золота твердость, хрупкость. Мир Гумилева тверд и хрупок. Лейтмотив — поединок роковой. Часто с другом, с любимым человеком, с женщиной, как олицетворением природы. И мне сладко не плачь, дорогая, знать, что ты отравила меня. Леет мотив восстания, бунт природных сил против безумств человека, гул стихий. И диким ревом зарычат пустыни, горы и пещеры мотив гибель, скорая, неотвратимая. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувший в густом плюще. Писали? Не угадал. Какой плющ в чекистских подвалах? Нет. Как раз угадал. Обвиненных по таганцевскому делу не в подвалах казнили, их вывезли на природу и заставили рыть яму. Не тут ли и проявил Гумилев поразившая расстрельщиков самообладание, копая себе в зарослях дикую щель? Другие кричали, просили пощады. Он нет, он в ином мире. Как некогда... В разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья, Тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, Так век за веком скоро ли Господь? Не прикованный ни к веку, ни к стране, дух вопрошает о смысле, и, не услышав ответа, ждет, когда же свершатся пророчество и яд жизни будет выжжен из космической бездны. Уже ли вам допрашивать меня, меня, кому единое мгновенье, весь срок от первого земного дня до огненного света представления? Уже ли так и отвечал товарищ Екапсону на допросах? Или, не пряча презрительный глаз, спокойно соглашался, что монархист и что революции не заметил? С точки зрения вечности все это, конечно, приходящий узор. Монархии, республики, революции, контрреволюции для духа, реющего в пустыне, все это не более чем кубы, ромба да углы. Большевики, люди углов, носители кубиков и ромбов. Знали, кого убивают? Координаты гумилевского духа, заземленные на литературу, предельно ясны. Его корежит от реалистов-ботовиков и тянет прочь от мистических туманов модернизма. Но ведь именно в этих координатах ищет себя и нарождающаяся советская лирика. И ее идеологов корежит от русского простонародного почвенничества, и они презирают туманную расслабленность. Дух Гумилева героичен, мужествен, мажорен, но и новая лирика ищет того же. Гумилев моделирует лирику советской эпохи, создавая как бы контурный силуэт, в который она должна вписаться. Даже культ мастерства... Формального тренажа, поэтического ремесла, который он проповедует, неутомимо возя с безнадежными графоманами, даже это его пролеткультовская цеховщина, о которой один остроумец сказал, что Гумилев успешно перековывает плохих поэтов в неплохих, это та же самая кузница кадров, которой бредит молодая советская власть. Все грядущие призывы ударников в литературу предвещены гумилевской методикой. И даже словечко «цех» — радость футуристов, конструктивистов и прочих комиссаров стиха им придумано Иннокентий Анинский, страдающий директор царско-сельской гимназии, как-то задает вопрос вечному царско-сельскому гимназисту. К кому тот обращается в стихах? К Богу, к самому себе или к людям? Гумилев отвечает ни мгновения не колеблес. К людям, конечно. По глубинной сути у него куда больше прав стать основоположником советской литературы, чем даже у Маяковского. Именно потому что это по глубинной героической сути и без ломания себя до пролетарских лозунгов. Между прочим, когда, узнав об аресте, ученые и литераторы побежали вручать, Бакаев, главный питерский чекист, переспросил. «Какой, — Какой-какой? — Гумилевский? — не слыхал про такого. — Да на что он нам? У нас свои поэты есть. — Чего стоили свои, — знает история. Гумилев вне этой истории. Два события врываются в жизнь его поколения, заставляя определиться по конкретно историческим координатам, можно сказать и по патриотическим. Цусима и 1914 год. Цусимская катастрофа падает на детство или отрочество. Она пробуждает самосознание русских людей, родившихся в 80-х, начале 90-х годов. Империалистическая война заставляет их определиться зрело и осознанно. Они все так или иначе. Определяются даже самые неприступные в отрешенности Ахматова, Пастернак, Вандельштам. Даже их 1914 год заставляет так или иначе вглядеться в стратегическую, геополитическую, таинственную карту мира. Гумилёв, влезший в самое пекло, видит другое, сильнейшее и характернейшее его строки о войне. Как собака на цепи тяжелый тявкает за лесом пулемет. И жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. Конкретность предельная, сверхзадача запредельная. Ни страны, ни народа, природная мистерия, господнее жатва, пиршества полнокровного или кровавого естества – Состязание доблести и милосердия. Реальная история вне этой идеальной фрески. Творческую драму Гумилева можно определить словами все того же Константина Леонтьева. Развоплощение идеала. Ни в одной реальной стране, ни в одном действительном явлении, ни в одной странице наличного бытия Он этой воплощенности не признает. Именно потому, что идеал его изначально слишком жестко связан с устоявшимися формами, со старым режимом, или, как сам Гумилев заметил, этот идеал слишком знаком, настолько знаком, что не может узнать сам себя не невыплотим. Гумилев не узнает Россию во вставший из кровавого хаоса Советской Республики, но он и реальную старорежимную Россию отказывается разглядеть под блоковскими туманами. По броскому, но точному определению, новейшие исследовательницы, новейшие в том смысле, что высказалась в постперестрочную эпоху и с яростным православным пафосом, Гумилев не замечает ни свиной Не святой Руси, свина ему неинтересна, святая неосуществима. Марина Тимонина. «Идею судьбы испытующий. Нетрадиционное прочтение земной жизни поэта. Социум, 1992 год, январь». Страница 92-я. То есть место России свято, а России нет. Еще раз, что же есть? Европа? Оставим Германию, ее в гумилевской вселенной нет, по определению. Германия для блока. Сумрачный гений. Для Гумилева острый гальский смысл, ясность, точность, стихии света. Аполлон выше Диониса. Но и в исторической колыбели Аполлона, в Средиземноморье, он не видит настоящей воплощенности. Рафаэль не греет, а слепит. В Буонаротти страшно совершенство. Все мираж, маль шутка, а на самом деле никого, ничего. На самом деле драка, бойня. Итальянцы бесславно гибнут в обессинии Хочется приписать Гумилёву предвидение муссолинивской агрессии, но это отклик на Итало-Эфиопскую войну 1895-1896 годов. Испания только в связи с вечным странником Колумбом, как Америка. Америка не страна, не вариант цивилизации, не цитадель капитала, не апофеоз техницизма, как в поэтических схемах того времени. Америка — всего лишь окно в иное бытие, чтобы спастись из старой Европы. Старая Европа — и католическая, и протестантская, обессиливающий плен духа. Кровь бунтует в гранитных венах сумрачных церквей. Хочется бежать из-под этих темных сводов. Но и ислам — такая же ловушка, камень кабы подделка. Мыши съели три волоска из бороды пророка. Безумие! Но ветер с востока — тема особая. Любимейшая точка мироздания — франции Образ вечно милый, сон, мечта, но тоже развоплощена бессильно перед германской мощью. Франция, налик твой просветленный, Я еще, еще раз обернусь И как в омут погружусь бездонный В дикую мою родную Русь. Русь прикрытия мечтаемой Францией, Увы, неосуществимы. Ты прости нам, смрадным и незрячим, До конца униженным, прости, Мы лежим на гнойще, и плачем, не желая Божьего пути. Это и есть гумилевская Россия, развоплощенная, не удержавшая облика. Собственно, ее облик изначально двоится с тех первых стихов предвоенной поры, когда образ России впервые появляется не в пейзаже или эмоциональной аллюзии, а в образе страны, государства, «Народа, мой предок был татарин, косоглазый, свирепый гун!» Татарин перекликается с блоковским полем Куликовым. «Гун» с блоковскими же скифами. Общая тут маска агрессивной дикости, обращенная к расслабленному западу. Различие все тоже. В сверхзадаче. Блок пытается Русь, как понятие, сплотить. Гумилев его рассекает. Его Русь все время куда-то соскальзывает, то в Скандинавию, где царят варяги, то в степь, где печенежье царство, и дальше вглубь Востока. Самаркандские платки на бежицких бабах и туркестанские генералы, тихо доживающие свой век среди сановников и денди все время ощутим сдвиг России к Востоку. Отчасти в этом сказывается абиссинский синдром, неотделимый у Гумилёва от конквистадорства, рыцарства, воинства и других обликов героя. Африканский загар настолько прилипает к нему, что лучший портрет самого Гумилёва, изваянный Ольгой Форш в одном из её романов, стилизован так. «Поэт с лицом египетского письмоводителя» и узкими глазами нильского крокодила. Между прочим, точной парафразии с непроницаемой корректности и спокойного бесстрашия, отмечаемых в облике Гумилева всеми мемуаристами. Русский базис этой африканской надстройки обнаруживается опять-таки в сопряжении с Блоком. Гумилевский кошмар. «Горе, горе!» Страх, поля и яма для того, кто на земле родился. Потому что столькими очами на него взирает с неба черный и его высматривает тайны. Блоковский черный человек, которому суждено перекочевать в знаменитое есенинское зеркало, у Гумилева множится и оборачивается черной толпой, под ногами которой может погибнуть белое человечество. И Россия... И Россия, она изначально призрачна, как книжный моряк старых усадеб, где рядом с пистолетами барон брамбеус и Руссо. У Блока эта Россия сгорает вместе с библиотекой в усадьбе, и Блок находит такой оборот справедливым. Гумилёв нет, но и его Россия обречена, как обречена усадьба, потому что она и реальна. А какая реальна? а реально распутинская. Ее путь светы и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки в страшных, как сны, кабаках извечно, фатально, необоримо. В идеале золотое сердце России мерно бьется в груди моей. В реальности русь бредит богом красным пламенем где видно ангелов сквозь дым в принципе бог есть и ангелы видны но не одолим хаос блок пытается в него вжиться гумилев нет здесь разделившая их невидимая пропасть то что разводит их и побуждает при полном и подчеркнутом уважении друг к другу с безукоризненной, то есть укоризненной вежливостью при каждой встрече пикироваться, напоминая окружающим свидание двух монархов и заставляя окружающих, как записал в дневнике Корней Чуковский, любоваться обоими. Иногда эта церемонная корректность обостряется до острого драматизма как во время знаменитого поэтического утренника в Тенишевском училище в мае 1918 года, когда звучит поэма «Двенадцать». Не сам Блок читает артистка Басаргина, то есть любовь Менделеева, а Блок должен выйти на сцену следом. А следом публика начинает свистеть и топать ногами, и Блок в задней комнате, сотрясаясь от ужаса, твердит «Я не пойду, не пойду». Тогда на эстраду уходит Гумилев, хладнокровно пережидает рев зала. Так, вероятно, он смотрел на диких зверей в дебрях Африки, держа на готове свое верное нарезное ружье, фантазирует мемуарист. Но на этот раз ружье не требуется, потому что публика стихает, потом слушает гумилевские газеллы, а потом, отойдя, принимает и самого блока. Так вот, тот же мемуарист, Леонид Страховский, передает реплику Гумилёву перед тем, как тот, повернувшись, уходит в беснующийся зал. «Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали». Два с половиной года спустя одновременно оба исчезают из этой жизни. В одну и ту же ночь Блок впадает в предсмертное безумие, Гумилева забирают в застенок. Роковая черта. Август 1921 года. Он гибнет безвинно и бессудно, но не беспричинно. Со стороны палачей причина ясна. После подавления Кронштадтского восстания нужна страстка на будущее всем, кто вздумает попробовать еще. Профессорам так профессорам, поэтам так поэтам, это даже лучше. Интеллигенция должна усвоить урок. Но что подвигает в эту историю Гумилева? Его принципиальная позиция — никаких заговоров каторженики взяли власть крепко запад тут не поможет в случае чего ему всегда бросит кость на ведь не жалко а внутри страны непременно донесут шпианоании пронизано все сверху донизу и потому заговоры безумие но тогда Откуда та злосчастная прокламация, которую Гумилев закладывает в книгу и не может найти, а чекисты при обыске находят? Впрочем, психологически понятно. Прокламация в защиту кронштадтских повстанцев. Тут, видимо, и земляческая солидарность. Гумилев — уроженец Кронштадта, сын судового врача. И человеческое сочувствие. По городу идут грузовики, набитые сдавшими самотросами. Те кричат «братцы!» «Помогите!» «Расстреливать везут!» Да, наконец, и редакторский комплекс. Писал ли он ту прокламацию? Или только обрабатывал? Что там такого соблазнительного для стилиста сравнение Гришки, Распутина и Гришки и Зиновьева? Что еще подводит?» Гумилёв уверен, что его не тронут. Он полагает, что его защитит имя. Он думает, что монархические симпатии, не скрываемые от большевиков, а открытые, честно признаваемые... Лучшие защиты в этом свихнувшемся мире. Срабатывает же это в пролеткульте и в Балтфлоте, где гогочущие посетители литературных студий принимают монархизм метра как здоровую шутку или здоровое чудачество. Между прочим, узнав об аресте, пролетарии на Гороховую все-таки звонят. Узнать, в чем дело? Им по телефону... Советуют отойти от этого дела по-хорошему. Без них разберутся и разбираются. Записывают в протоколы допросов высказывания подследственного. То ли спровоцировав его на принципиальную дискуссию, то ли расположив к дружеской откровенности, как расположил к тому Яков Агранов, словоохотливого профессора Таганцева, и тот простодушно назвал потенциальных участников заговора гумилева в их числе дата казни засекречена семь поколений спустя когда семь слоев чекистов вбили в землю по той же логике архивы чуть приоткрываются и литература веды эпохи гласности находят в папке гумилевского дела Изъятый при аресте клочок бумаги с полустертой, едва поддающейся прочтению записью. Возможно, это последние строки, написанные Николаем Гумилевым. «Какое отравное зелье влилось в мое бытие! Мучение мое, веселье, святое безумье мое!» Безумье — дальнейшее за гранью его бытия. Иногда, вскользь называя запретное имя, а чаще не называя имени, советские поэты Николай Тихонов, Эдуард Багрицкий, Владимир Луговской, Константин Симонов подхватывают стилистику и возрождают пафос своего убитого вдохновителя.